Этот ресторан был заранее оговорен с майором. Там в условленное время дежурил наш человек. Не в самом ресторане, снаружи. Поэтому немцы, проводя предварительную проверку места встречи и выставления постов охраны, его не увидели. Его задача – проследить майора и его сопровождающих до точки их постоянной дислокации. Мы исходили из того что такого важного и ценного агента не станут держать в тюрьме или казарме. Вероятнее всего, поселят где-то на конспиративной квартире. Это обычная практика в таких делах. Так и вышло. То есть немцы клюнули? Все и пастью, все, Влад Николаевич. Естественно. Между Гиммеллером и Канарисом тотчас же возник спор. То будет работать с хороном дальше. Ну, итог этого спора можно предсказать заранее. Так и вышло. Мы получили косвенное подтверждение тому, что майору уже выделена личная охрана и его перевозят куда-то в СССР. На следующий день он это и сам подтвердил, попросился в ресторан. И немцы на это согласились? так ресторана. В этот раз они сами выбирали. Надо полагать, отыскали такой, откуда он не смог бы просто так уйти. То есть Загальченко никто не следил. Вопросительно посмотрел на собеседника Меркулов. Нам надо было просто зафиксировать факт его выхода из дома, Все равно куда. Если бы его просто куда-то увезли, Другой вопрос. Но он вышел на улицу сам и уже там сел в машину. Это условный сигнал, означающий скоро отъезд в СССР. Но он мог и не выйти. Немцы могли не выпустить. Есть и дубль вариант. Начальник тыла на объекте «Тишина» заказал на складе исландскую сельдь. Майор объявил себя ее ценителем и должен был попросить немцев о маленьком одолжении. Эк, они обхаживают-то. Так и получить хотят, кабы и не в пятеро. Ладно, что по готовности группы? Готовы, ждут. В указанном месте скрытым маршем передвигается группа поддержки, 40 человек. Оборудован аэродром, на который могут сесть наши самолеты для эвакуации. «Все?» «Нет», — чуть запнувшись, проговорил полковник. «По нашим сведениям, полученным из окружения Марии Оршич, медиума общества Врил, на этот объект также прибудет группа экспертов данного общества». «Подождите», — нахмурился нарком. «Врил. Мистики?» «Совершенно верно». Но ведь общества этого больше нет. С формированием Анненербе его, кажется, распустили. Тем не менее, Мария Оршич по-прежнему занимается своей деятельностью, ничуть не пострадав от этого распуска. Чертовщина какая-то! Вы серьезно, Михаил Николаевич? Более чем, Михаил Николаевич, и это настораживает и меня тоже несколькими днями ранее берлин кабинет гиммлера садитесь профессор рейсфюрер кивнул фонд хойлеру на кресло у вас есть полчаса чтобы меня убедить не скрою у меня имеется серьезные причины задержать майора здесь в берлине тут он нужнее И наше сотрудничество приносит свои плоды уже сейчас, а не в далеком будущем. Прошу прощения, рейшфюрер, но вы давно с ним работаете? Не мы. Первым начал Канарис, ведь это его люди смогли выкрасть майора прямо из подножья целого взвода солдат. Так что вполне логично было дать и ему урвать кусочек славы. Иными словами, рейхсфюрер, он попросту задержал русского у себя. Гиммлер наклонился вперед, сверкнули стекла его очков. «Профессор, я признаю ваш безусловный авторитет в некоторых специфических областях науки, но и только там. прочие же вопросы, касающиеся иных, далеких от ваших изысканий, тем, полагаю, вам лучше не особо вникать. И, адмирал, как я понимаю, остался крайне недоволен тем фактом, что ваше ведомство заполучило столь ценного человека. Полагаю, что и ваши сотрудники еще не в полной мере нашли к нему подход. Надо отдать должное экспертам Авера, тут они вас несколько опережают». — Нас? — Именно вас, рейхсфюрер. Доменяем слова Всевышнему еще далеко. Гиммлер сжал губы и демонстративно посмотрел на часы. — Я не задержу вас надолго, рейхсфюрер. Прошу. Профессор положил на стол плотный конверт. — Познакомьтесь. — Что здесь? — подозрительно покосился на стол хозяин кабинета. «Вам будет интересно!» Гиммлер хмыкнул и решительным жестом скрыл конверт. На стол выскользнуло несколько фотографий, пожелтевших, с завитушками и виньетками. Фигурные рамки включали в себя названия старых фотоателье. «И...» «Вот это фото!» Рука фон Хойдлера чуть коснулась одной из карточек. «Вам знаком этот человек?» «Ну, что-то есть. Кто это?» «Шведов Александр Иванович, студент Берлинского университета Гумбольда. Поступил туда в 1908 году на кафедру юриспруденции. Вы его знаете под кличкой Харон». А вот это был мастерский удар. Рейхсфюрер несколько минут разглядывал фотоснимки. Несомненно, на них был изображен Гальченко, только гораздо более молодой. Признаю, профессор, вы меня удивили. Продолжайте. Вот этот человек. Тонкий палец собеседника тронул еще одну карточку. Вам он знаком? Нет. Кто это? Карл Пайпер, фон Мару. «Профессор психологии. Не скрою, что очень многие наши теории основаны на его исследованиях. В то время он преподавал в университете Гумбольта. Ну и что? На этом фото они изображены вместе. Вы хотите сказать, что Харон настолько близко знал фон Маруга? Более того, участвовал в некоторых экспериментах профессора. Сохранился даже лабораторный журнал. Хотя Шведов и учился на другом факультете, никто не препятствовал ему в свободное время посещать лекции и эксперименты на других кафедрах. Чем он, как мы теперь видим, и воспользовался? — На нашу голову! — буркнул Гиммлер, разглядывая фотоснимки. — А это кто? «Доцент Киевского университета Синицын. Занимался аналогичными исследованиями в России. Тоже хороший знакомый и почти коллега профессора, как видите. Вижу. И здесь отметился наш общий знакомый. Более того, Синицын даже останавливался у родителей Шведова. Его отец служил в русском посольстве». «Даже так?» И вы, рейхсфюрер, еще продолжаете спрашивать, зачем мне нужен этот русский?